Глава 46. Поезд остановился. На платформе неаполитанской станции толпился народ. Преобладали грязные до нельзя запятнанные черные шляпы широкими полями. Из-под шляп выглядывали коричневые загорелые лица, в черных, как уголь, бородах, в усах, с давно небритыми подбородками – То там, то сям мелькали затянутые в рюмочку офицеры в узких голубовато-серых штанах, да нельзя миниатюрных кепи, едва приткнутых на голову. — Ботыга! Ботыга! Или нет? Не Ботыга? — Фочино! Фочино! — кричала высунувшаяся из окна вагона Глафира Семенна, узнав из книжки итальянских разговоров, что носильщика зовут... «Фачино» и подзывая его к себе. Насильщик в синей блузе и с бляхой на груди вскочил в купе вагона. «Вот, тресакваяж, до подушки, але, вентурино нам и пусть везет в альберго», отдавала она приказ, вставляя итальянские слова. Насильщик потащил ручной багаж на подъезд в станции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 Около ловчонок бродили тощие собаки, ожидающие подачки. Боже мой, грязь-то какая! восклицала Глафира Семенна. Вот бы нашей кухарке Афимии здесь пожить. Она каталась бы здесь, как сыр в масле. Она только и говорит, что при стрипне чистоты не напасешься, что на той кухне, чтобы в ней таракан жил. Дорога шла в гору. Запряженные в омнибус мулы еле тащили экипаж по переулкам.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 Выбежали швейцар и помощник швейцара в фуражках с золотым голуном. Выбежала коридорная прислуга в зеленых передниках. Выскочил мальчик венгерке с пазументами и в кепи, Выбежал управляющий гостиницей элегантный молодой человек в Пенсне и с двумя карандашами за правым и левым ухом. Все на перерыв старались вытаскивать багаж из омнибуса и высаживать приезжих. «Дуэ, камера!» Начала была Глафира Семенна ломать итальянский язык, но прислуга заговорила с ней по-французски, по-немецки и по-английски. «Мадам парфрансе?» Франсе? спросил ее элегантный управляющий, получив утвердительный ответ, повел садиться в карету подъемной машины. Николай Иванович и Канурин шли сзади. Скрипнули блоки подъемной машины, и вот путешественники в коридоре третьего этажа.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 «Очень приятно», — проговорила Глафира семен кланяясь, и подала грабленную перехватову руку. «И мы из Петербурга. Вот муж мой. А вот наш приятель». Назвали себя и Николай Иванович Скануриным и протянули руки новым знакомым. «Так иди и объяви насчет бараньего седла и пудинга». Еще раз отдал приказ Граблин Перехватову, и чтобы этой самой бобковой мази из помидоров к рыбе больше не было. Перехватов почесал затылок и нехотя медленно стал спускаться с лестницы. Управляющий гостиницей повел новых Канурина показывать комнаты. Граблин, заложа руки в карманы брюк, шел сзади. «Самая разбойницкая гостиница это куда вы попали!»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 «Дайте нам прежде привести себя в порядок», — сказала Глафира Семенна. Ивановы и Конурин выбрали себе комнаты и начали умываться после дороги.